Глава Как-то вечером кеслеры пришли на ужин. Они молча обошли квартиру. Два старых Бобо, представителя богемной буржуазии, были в отпаде. Сильное зрелище, что и говорить. Франк отсутствовал, Филибер был безупречен. Камилла показала им свою мастерскую. Здесь повсюду красовались изображения Полетты – В разных позах, в разных ракурсах, в разных техниках. Настоящий мемориал ее веселости, нежности, угрызением совести и воспоминанием, избороздившим морщинами ее лицо. Матильда была растрогана, Пьер воодушевлен. «Очень хорошо, замечательно! После прошлогодней летней жары старость вошла в моду, ты знала? Это будет иметь успех, я уверен». Камилла была подавлена. Подавлена. «Не обращай внимания», — бросила его жена, — «это провокация. Мсье растроган. «Черт, а это? Вы только посмотрите! Высший класс!» «Она не закончена». «Оставь ее для меня, обещаешь?» Камила кивнула. «Нет, эту она ему никогда не отдаст, потому что она никогда не будет закончена. А закончена она не будет потому, что ее модель никогда не вернется». Камила это знала. Тем хуже. И тем лучше. Она не расстанется с этим наброском. Он не окончен. Он зависнет в пустоте. Как и их странная, немыслимая дружба. Как все, что разделяло их на этой земле. Как-то в субботу утром, несколько недель назад, Камила работала и не услышала звонка. Филибер постучал ей в дверь. «Камилла. Да. Ца... Пришла царица Савская. Она здесь, в моей гостиной». Мамаду была просто великолепна. Она надела самое красивое бубу и все свои драгоценности. Волосы на голове были выщипаны на две трети, тюрбан гармонировал с платьем. «Я же обещала, что приду. Но тебе лучше поторопиться. В четыре я приглашена на свадьбу к родственникам». «Здесь ты живешь? И работаешь тоже здесь?» «Как же я рада снова тебя видеть! Эй, не трать время попусту!» Камилла устроила ее поудобнее. «Вот так, сиди прямо. А я всегда держусь прямо!» Сделав несколько набросков, она положила карандаш. «Я не могу рисовать тебя, не зная твоего имени!» Ответом ей стал взгляд, полный величественного презрения. Меня зовут Мария Анастасия Бамунделом Бае. Мария Анастасия Бамунделом Бае никогда не вернется в этот квартал в одеянии королевы Дюлулу, деревни, где она родилась. Камила была в этом уверена. Ее портрет никогда не будет закончен, и Пьер Кеслер никогда его не получит. Ведь он не способен увидеть малышку Були, притаившуюся в руках этой прекрасной негритянки. Если не считать этих двух визитов и вечеринки по случаю 30-летия коллеги Франка, где Камилла, совершенно распоясавшись, кричала «У меня аппетит, как у барракуды, барракуды!» не произошло ничего из ряда вон выходящего. Дни становились длиннее, Филибер репетировал, Камилла работала, А Франк каждый день терял капельку веры в себя. Она очень его любила и не любила. Готова была отдаться и не давалась. Она пыталась и сама не верила. Однажды вечером он не пришел ночевать. Решил посмотреть, что будет. Она ничего не сказала. Он повторил опыт. Раз, другой, третий. Напивался. Спал у Кермадека. В основном один. В день внезапной смерти Полетты с какой-то девкой. Довел ее до оргазма и отвернулся. И все? Отстань.